Глава тринадцатая. Сегодня на площади Равноправия было не столь многолюдно, как вчера утром. Тем не менее тонким р у ч е й к о м люди продолжали идти и подносить цветы. Полицейские по-прежнему несли службу, и непосредственные подходы к зданию бывшего музея были плотно перекрыты. м а ш и н санитарных служб э пидемконтроля и служб химико-биологической защиты уже не было на площади. Видимо, все, что необходимо, сделали. Или власти просто не хотят дополнительно нервировать людей, а необходимых специалистов привезли на паре военных грузовиков, которые пристроились около входа. Разумеется, мы опоздали к началу сбора, но я об этом не жалел, потому как поставить перед п о д а в а н а ы м и задачи для тренировок было необходимо. Все же сам подвязался на р о л я х тренера, а теперь, несмотря на все с в а л и в ш е е с я чувствовал некоторую ответственность за этих двух парней. Как бы ни развивалась ситуация в дальнейшем, прорыв произойдет когда-нибудь, но произойдет. И этим двум по сути еще мальчишкам предстоит отражать неведомое с помощью своих клинков. На здании р и з в а уже собралось приличное количество рейгов. Все члены организации, кроме Май, девушки опять не было, и почти все те, кто присутствовал вчера утром, за редким исключением. Рыцари явно о чем-то спорили, причем довольно ожесточенно. Но наше появление на крыше прервало все разговоры. Точнее не столько наше, сколько моё, так как взгляды тут же пересеклись на моей проекции. Приветствовал всех взмахом руки. В ответ кто-то также махнул, кто-то поклонился, были те, кто салютовал оружием, и только Крикс, как сидел на парапете, так и остался сидеть, разве что кивком обозначил, что заметил меня. Что кричи, мадраки нету, подобный словесный оборот не был известен в этом мире, поэтому не стесняюсь его использовать. Не кричи, им спорим. Все же я был прав, выдвинув на первые роли Галея. По возрасту он может и не отличается от остальных рейгов, но его уверенность, спокойствие и рассудительность оказались именно тем, что необходимо в условиях кризиса. Так продолжайте, я послушаю, заодно войду в тему. Сказав это, сдвигаюсь к краю толпы, чтобы выпасть из центра внимания. Вообще-то сам не верил, что подобное сработает, думал меня начнут заваливать вопросами, но к удивлению меня не стали дергать. Видимо, Майя пересказала наши вчерашние приключения, вот и не т а же о т а ж а Точнее по позам многих видно, они с радостью бы поспрашивали, но уважение к старшим не дает им сделать первый шаг. Сижу на краю крыши, слушаю споры, и мне становится дурно. Прошло более полутора суток с момента теракта, а рыцари излома так и не смогли выработать единую позицию по множеству вопросов. Оказывается, даже намеченная встреча с представителями властей и то уже второй раз отложена. По сути, рейги разбились на два неравных лагеря: одни, явное большинство, были за то, чтобы вести жесткие переговоры. полностью пересмотрев прошлые договоренности с домом на холме. Центром этой группы был Крикс, чему я, собственно, ничуть не удивился. Оппозиция состояла из Галея, Шико, Леонида, к а э л ь Сторой и еще пары рыцарей. Но их позиция была намного слабее, так как они, собственно, даже не были против пересмотра и давления на в л а с т е й как такового. Скорее предлагали подождать с этим, так как для них важнее было призвать к ответу Эшен. А без сотрудничества с замком перспектива удачного расследования скрывается где-то в туманных далих. С одной стороны, Крикс безусловно прав. р е й г о м власти обещали защиту и провалились. Самое время для пересмотра прошлых договоренностей. С другой же бывшего наследника корсиканского рода так же, как и тех, кто выступает на его стороне, подводит недостаток жизненного опыта. Если подойти к вопросу с точки зрения хапнуть здесь и сейчас, то да, надо ставить ультиматумы, давить, ковать железо, пока горячо. Но если играть в долгую, то можно получить гораздо больше, выбрав более с д е р ж а н н у ю позицию. Только вот они все, те, кто собрались на крыше, молоды. Для них даже завтра это уже что-то далекое, далекое. Вообще странно, что Галлея до сих пор не задавили и не приняли все же позицию Крикса как основную. Было странно, точнее, пока не услышал объяснение этому. Оказывается, на утреннем совещании присутствовала Майя, и когда корсиканец полез со своим мнением, девушка резко его осадила, заявив, что пока тот не участвовал ни в одном отражении прорыва на в и л ф л и е с пусть сидит и молчит в трепачку. К тому же Майя обозначила свою позицию в духе. Или единогласно, или никак. А так как ее авторитет среди местных рыцарей был на уровне небес, то вот все и пытались в который раз прийти к единогласному решению. Узнал и причину, по которой моя отсутствовала. Оказывается, она собиралась навестить отца, который проходил службу на корабле, патрулирующем северные воды. Вроде как девушка должна была успеть до шести вечера вернуться, но пока опаздывает, а может и прано закончилась. Насколько понимаю, даже при скорости доступной рейгу третьего уровня путь не близкий. А вообще м а й я молодец, не забыла о семье, о папе, отложила все дела, чтобы поговорить с ним. Тот наверняка не находил себе места после теракта. Все же его дочка открытые рыцари злома и первая мишень, если что-то пойдет не так. В очередной раз понял, что недооценил эту девушку. Когда обсуждения и споры пошли на второй виток. Пришлось вмешаться, а то это будет продолжаться, пока праны успорщиков не з а к о н ч и т с я К тому же я понял расклады, проанализировал позицию обеих сторон, выделил слабые места, а главное, наметил тех, кто сомневается. Вот народ выдохся в очередной раз и возникла пауза, которую я заполнил тихо, не повышая голоса, задав вопрос: Крикс, а что ты хочешь получить? Все, ни секунды не задумываясь, отвечает корсиканец. Ну кто бы сомневался? Мне требуется огромных усилий, чтобы сдержать рвущуюся из глубины ухмылку. Все же о т к р ы т о е лицо проекции без шлема и забрала — весомый недостаток. Все это весь Навилтер? Уточняю сразу, повышая ставки. Да, в перспективе, не сейчас, потом. Но именно мы, р е й г и по праву защитников мира должны получить власть. Попался, встал на свой любимый конек. Причем его позиция близка, если не большинству, то примерно половине рыцарей. Впрочем, это для меня не является сюрпризом. Не сейчас, выделяю его слова. То есть ты понимаешь, что игра предстоит долгая. Разумеется, корсиканец даже вскочил на ноги. Я же не идиот. Зачем нам рыцарям захватывать власть здесь и сейчас, чтобы получить гражданскую войну, резню, падение финансовых и производственных институтов, а затем править над руинами? Он и правда не дурак, провёл работу над ошибками. Но пройдёт время, причём совсем немного, и оборот ним придётся потесниться. Его слова находят отклик, порождая п о д д е р ж и в а ю щ и й гул. И никто никогда не посмеет поднять руку на рыцаря Излома или его родных. Кто-то даже взмахнул клинком при этих словах. Но всё начинается с первого шага, и сделать его сейчас самое время. Он и правда х о р о ш пластичен, умеет перестроиться на ходу, принять новые правила, изменить подход, при этом ни на шаг не отклоняясь от конечной цели. Тем не менее я вижу, как он играет понятиями, подменяя смыслы, чтобы получить массовую поддержку. К тому же он излишне самовлюбленный, видимо, падок на внешние проявления почета, уважения и власти. Возможно, последнее следствие побега из семьи. Впрочем, сейчас не так важны глубинные причины. Ты же вырос среди знати, специально формулирую в вопросительной тональности. Да, гордов скинутая голова, расправленные плечи подчеркивают это простое да. Тогда скажи, что выгоднее в перспективе: с требовать виру от провинившегося клана или получить добровольного, пусть и временного союзника, который осознает свою вину? Тут не все так однозначно, начал в и л я т ь Крикс. Да и предложенные тобой требования. Так как он замолчал, видимо, формулируя ответ, пользуюсь этим и меняю тему, вычленив слабое звено. Вот зачем ты предлагаешь изменить статус признанных рейгов с рыцарского до баронского? Уважение. Мы не должны довольствоваться подачками, так они формально будут разговаривать с нами как с равными. Формально. Бью в самую спорную точку. Кому это из здесь присутствующих надо? Обвожу тяжелым взглядом рейгов. Как и думал, никто пока не готов высказаться однозначно. Вот видишь, никому, кроме тебя, потому как признание баронства – это на весь род, то есть надо оформить бумаги, присвоить герб, причем инкогнито подобное не провернуть. Следовательно, в бумагах будут настоящие имена и фамилии. Это тебе плевать на семью, они далеко и сами отказались от тебя. А нам еще один медленный обвод взглядом. б е з п о с л е д с т в и й воспользоваться этим требованием, если оно будет удовлетворено, сможешь только ты и Майя. Причем я не уверен, что Майе это вообще нужно. Думаю, поддавшись на красноречие Крикса, многие уже примерили баронский перстень на своих пальцах. Но при моих словах задумались, крепко задумались, и потому, как меняются позы рыцарей, видно, что они начинают осознавать последствия, и это понимание им не нравится. Сообразив, что проиграл этот раунд, Крик сбьет в ответ. А что хочешь ты, маэстро? Точнее, он думает, что наносит ответные удары, выигрывает себе время для просчета ответных действий, но на самом деле попадает в ловушку. Что я хочу? Повышаю голос. В первую очередь хочу понять, для чего мы здесь собрались. Неужели для того, чтобы продать села наших товарищей подороже? Тишина опустилась гробовая. Все замерли. Что, мой голос переходит в то, что музыканты называют грувом, почти рычанием. Разве я не прав? Разве не торг за тела, эти требования статуса, повышение выплаты призовых, рыцари? Последнее слово произношу презрительно. Да, список, подготовленный Криксом, включает множество других пунктов, но я бью именно по этим, так как понимаю, что на них можно сыграть. За этим мы здесь и сейчас находимся тут. Молчание мне ответ. Я спросил. За этим? д о ж и м а я на пределе доступным голосовым связкам. Нет, тряхнув головой первым отвечает Шику. Нет, нет, нет, следует вал ответов, к которым присоединяются и другие. Нет, нет, нет, и даже нет, от крикса. Корсиканец отступает, причем видимо сам не просчитал, что его т р е б о в а н и я можно повернуть и посмотреть на них в таком разрезе. Включил он эти пункты, скорее всего, чтобы сыграть на меркантилизме молодых людей, усилить свою позицию и просчитался. Ума и даже самого лучшего обучения бывает мало, особенно в делах, где первичен опыт. Хорошо, уже хорошо, сбавляю нажим. Тогда может приступим к делу? У вас есть какие-то предложения, маэстро? В ответ спрашивает Галей, который первым пришел в себя после моего пресса. Есть, снижаю громкость голоса, отвечаю спокойно, играя на контрасте. Все внимание рейгов и так сосредоточено на мне. Мое первое предложение — ничего не требовать. И прежде чем кто-то успевает возразить, продолжаю. Сами придут и предложат. Или я не прав, Крикс? Мой взгляд упирается в к о р с и к а н ц а Предложат. Явно с большой неохотой отвечает тот. Возможно, предложит меньше, чем тот список, о котором тут столько сломано вами копий. Да, это так. Стараюсь говорить спокойно и даже немного равнодушно. Но так ли нам сейчас необходимо получить какие-то дополнительные бонусы? Или важнее все же другое? Судя по реакции рыцарей, меня слушают очень внимательно. Даже крик Сито т сосредоточен, б е с п р и в ы ч н о й н а и г р а н н о й расслабленности. Может, следует подумать над тем, что будет полезно, а не что принесет денег, п о т е ш и т с а м о л ю б и е или будет прибыльно. Обсудить, что позволит нам не только ответить Эшину на смерть товарищей, но и принесет пользу в отражении прорывов. Нам нужны не какие-то уступки от властей, а взаимовыгодный разговор. Потому как в этом Крикс в чем-то все же прав. Время для таких переговоров сейчас выгодное. И бесконечные споры и наша разрозненная позиция сейчас играют против нас. Все же Майя рассудила верно. Мы рыцари и злома должны стать единым целым. И те, кто состоит в Ризве, и те, кто является союзником организации, и те, кто желает оставаться свободным р е й г о м Потому что как бы ни сложилась ситуация, придет прорыв, и нам придется сражаться плечом к плечу. Неправильная формулировка. Нельзя сейчас было употреблять, придется. Но с л о в о не воробей. Надеюсь, не такая была критическая ошибка. И что по твоему нам может быть выгодно? Крик соправился от разгрома и опять пытается выйти на лидирующие роли. В этом он, на удивление, упорен. А что, вдруг непрогнозируемо для всех вперед выходит хрупкая К.Л. э По твоему только ты и маэстро умеете думать, а мы тут для мебели? Я не к о р с и к а н е ц даже взмахнул руками, но оправдаться ему девушка не дала. У нас тоже есть голова на плечах. Тонкая как тростинка девушка наступает на к о р с и к а н ц а и тот отодвигается под этим неожиданным давлением. Вот скоро первое сентября, а большинство из нас учится или в старших классах, или на первых курсах. Что нам действительно нужно, так это ослабление контроля за вне классной деятельностью. И послабление в свободном времени в университетах и колледжах. Это позволит больше времени посвятить и расследованию, и помощи городским службам, и подготовке к прорывам. Стой, включается в обсуждение Шику. Такой можно попросить, и нам уверен, выдадут любые послабления. Но для этого нужно открыть свои имена. Нет, ты не понял, качает головой к а э л ь Открывать сейчас имена, когда службы безопасности уже показали, насколько им можно доверять, не вариант. Тогда как? Не понимаю. Шико хотел почесать затылок, но вовремя вспомнил, что на нем закрытый шлем. Общее послабление для всех учащихся в Вилфлиесе, отвечает за сестру Тора. За три дня внести такие коррективы и разослать во все учебные заведения, удивляется Шико, на это никто не пойдет. Не узнаем, если не попробуем, продолжает настаивать на своем Каэль. А это важно. Начнется учебный год, и если все останется как сейчас, то у большинства из нас не будет личного времени вообще. г о л о д о б р е н и я в поддержку ее слов ясно показывает, насколько это по-настоящему больная тема. Невнятные возгласы переросли в шепот, а тот уже в бурное обсуждение п р е д л о ж е н и я сестер. Как же вовремя вмешалась Каэль! И не потому, что ее предложение и правда очень нужное, и не потому, что она осадила начавшего приходить в себя Крикса, а потому, что это напомнило мне, что вокруг не куклы и не марионетки, а живые люди, и я не режиссер или сценарист, а один из них. Эта мысль почему-то разлилась теплом в груди. Вообще сестры правы: начнется учебный год, и даже вот такие ежедневные собрания для многих станут недоступны без большого риска раскрытия личности. Что касается меня и тех, кто будет проходить обучение с проживанием на территории учебного заведения, ситуация усложнится еще больше. Надо будет обратить побольше внимания на сестер. Они инициативны, не боятся брать на себя работу и умеют думать. Такие люди всегда нужны. Главное – их инициативу упустить в нужные русла, а то могут так накуролесить, что мало не покажется никому. С другой стороны, с чего я вообще взял, что имею право указывать этим молодым людям, как им жить и что делать? Остановить отрезни невиновных – это одно, но вот на постоянной основе взваливать на себя присмотр за рейгами – это совсем другое. Тем временем от простых лозунгов народ переключился на обсуждение деталей и формулировок, причем вносили грамотные пункты и поправки. Не прошло и десяти минут, как предложения были сформулированы достаточно обстоятельно и грамотно, причем в них не было ничего невозможного. Не было требований закрывать кружки или отменять послеурочную деятельность, только ослабить контроль над посещаемостью через усиление проверок с д е л а н н о й вне классной работы. Не успели затихнуть обсуждение этого вопроса, как вперед вышел Леонид и немного сбивчиво высказался на тему того, что неплохо бы проводить совместные тренировки в изломе. Едва это было сказано, как по какой-то причине взгляды всех присутствующих пересеклись на мне. В принципе, если бы не было ограничений, накладываемых обычной жизнью, я бы согласился. Не потому, что мне этого так хочется, а по причине того, что подготовка рейгов и правда хромала на обе ноги, а это в свою очередь грозит тем, что в очередном прорыве что-то пойдет не так. Да и вообще тема давно н а з р е л а Рыцари излома, конечно, не идиоты и тренируются, кто как может, но каждый в меру своей фантазии и возможностей, что, конечно же, недостаточно. Пришлось вставать и объяснять, что не могу взять на себя роль тренера для всех, так как не обладаю достаточным свободным временем. Да и вопрос на самом деле довольно сложный, так как если вводить тренировки, то они должны проходить в определенное время. А е д и н с т в е н н ы е более-менее свободные часы у меня будут, скорее всего, только по ночам. Думал, этих слов хватит, но неожиданно многие поддержали именно ночное обучение. Обещал подумать на эту тему и немного позже внести уже конкретные предложения. Тем более сейчас все собрались по иной причине, и сегодня на повестке тема переговоров с властями. Когда народ переключился на обсуждение другого предложения, обернулся к подаванам. И немного виновато пожал плечами. Честно, только сейчас подумал о том, что тренировки можно проводить ночью. Да и вы хороши, не могли сами предложить такого, что ли? Кому тренинг нужнее, вам или мне? Специально завершил фразу так, чтобы не расслаблялись. Пока делайте те задания, которые уже вам дал. Все равно в ближайшие дни всем будет не до этого. Затем включился в обсуждение нового предложения исходящего от Галия. Его суть заключалась в расширении взаимодействия рыцарей и тревожных служб, в создании промежуточного звена между рейгами и полицией, пожарными, скорой и другими, чтобы любой из нас мог позвонить или отправить сообщение на горячую линию, где рейгу не надо будет объяснять, кто он такой, чтобы к этому сообщению отнеслись с максимальной серьезностью и оперативностью, ввести какие-нибудь индивидуальные коды или идентификаторы для данной службы. В принципе, что-то похожее уже работало, но только в отношении полноценных членов Ризва. Галей же предложил расширить эту практику на всех рейгов столице. Это не только принесет пользу в нынешнем кризисе, но и вообще облегчит жизнь тем рыцарям, которые желают помогать городу, но пока не знают, как это сделать безопасно для себя. К тому же подобная служба позволит создать промежуточное звено. В которое можно набрать проверенных людей, что немаловажно в свете произошедшего теракта. Предложение было принято единогласно после короткого, но довольно оживленного обсуждения. Потом поднялся Крикс и, во-первых, предложил себя как тренера, что я сразу поддержал, так как школа мяча у него очень серьезная, да и обучали его более чем профессионально. И, во-вторых, он внес свое довольно, кстати, дельное предложение. Заключалось оно в создании властями медиа отдела, который будет освещать действия рыцарей излома более подробно и качественно, нежели это делают сейчас свободные СМИ. Понятна его мотивация. Тем самым он работает на свой план, постепенно заставить оборотней подвинуться во власти. Но тем не менее мысль-то все равно здравая. Единственный спорный момент заключался в том, что корсиканец настаивал на прекращении успокаивания населения при уменьшении угрозы прорывов. Но выслушав его доводы, все же принял сторону Крикса в этом вопросе. Сейчас все новости фильтруются только на предмет выгоды о б р а т н е м без учета наших интересов. А подобное нововведение могло бы хоть немного, но изменить эту ситуацию. К тому же очень оживился Шику. Он, как оказалось, учится то ли на журналиста, то ли на менеджера СМИ и вызвался курировать этот медиа-отдел, если тот все же будет создан. Следом поступило предложение от Леонида, мол, какого чёрта кругом полно различных футболок, кепок, игрушек, комиксов и даже мультфильмов с изображением оригинальных проекций, а нам рыцарем излома с этого вообще не перепадает ни Франка. Его возмущение встретило целую волну горячей поддержки. Деньги всегда одна из самых обсуждаемых тем, так что ничего удивительного в этом не было. Судя по тому, с каким знанием предмета включились в это обсуждение некоторые р е й г и можно было предположить, что они как минимум закончили первый курс какого-нибудь бизнес-колледжа или экономического института. Довольно быстро были сформированы конкретные пункты и даже договорились о приемлемом проценте отчислений за использование изображений проекций. На основе похожих прецедентов. В принципе поддержал и это начинание, и не потому, что нужны были деньги, сколько из-за того, что чем больше рыцари Вилфлиеса будут связаны общими интересами, тем больше мы сплотимся, что несомненно сыграет только на пользу. Надо же было произойти теракту, погибнуть людям, чтобы р е й г и начали вылезать из скорлупы паранойи. Я, кстати, очень характерный пример этого процесса. Теперь важно не дать случиться откату. Поддержать, чем и был занят. Обсудили еще пару дельных предложений и решили на этом остановиться, потому как если убрать внешнюю шелуху, рыцарям излома оказалось не столь многое и нужно: безопасность, свободное время, возможность помогать людям, независимое финансирование, а не подачки властей, ну и немного контроля над информационными потоками, когда дело касается рейгов. Остальное было не таким важным, как показала сегодняшняя встреча. Когда споры и обсуждения стихли, я поднялся и привлек к себе внимание взмахом руки. Майя рассказала вам о том, что произошло, когда мы переместили в излом созидающего. Да, отвечает за всех Галей. Нам и раньше не пришло бы в голову подобного, а теперь тем более. Его слова вызвали веселый ропот. Согласен. Индивидуальный аномальный прорыв, как и последующая реакция излома, это далеко не то, что хотелось бы когда-нибудь повторить. Тем не менее, из этого прорыва я вынес некоторое понимание того, что же такое излом и откуда идут прорывы. Так как внезапные озарения и знания, которые иногда сваливаются на рыцарей, когда они находятся в изломе, были для рыгов вполне привычны, то мои слова восприняли более чем серьезно. Я рассказал о том, что излом суть граница, отделяющая материальный мир от других пластов бытия, а также что эта граница п р о х у д и л а с ь И из плана фантазий к нам и приходит прорывы. Что-то похожее ощущали многие, но вот так четко и конкретно, как было д о н е с е н о до меня, такого еще не было. Из-за того, что эта информация, по моему мнению, была очень важной, не стал играть в собаку на сене. В связи с этим хочу дополнить. То, что скажу многим, может не понравиться в свете их молодости и привычки делить все и вся на черное и белое. Если медиа отдел будет создан. то ему необходимо поручить цензуру всех новых произведений на предмет опасности с точки зрения прорывов. Понимаю, многих к о р ё е ж и т от слова цензура, но накануне только нашей жизни, но и всех жителей нашего мира. Что-то подобное есть и сейчас, ответил Галей, не в явной форме и не гласно. Правда фильтрацию возложили на главных редакторов издательств и киностудий, но мысль подключить к этому насдельная. Кто в этом вопросе разбирается лучше, чем рыцарь излома? Есть в о з р а ж е н и я При такой постановке вопроса никто не стал возражать. Внесли и этот пункт в повестку. После чего Галей задал, видимо, давно мучающий вопрос. Осталось только определиться, кто же будет представлять нас на переговорах, потому как я с подобным не справлюсь. Меня просто раздавит, у меня опыта нет. Ощущение, что он немного испуган подобной перспективой. Встреча назначена на восемь, а сейчас уже семь. Взгляды всех вновь сошлись на мне, а я без костюма и за час это никак не исправится. Надо срочно искать выход. Еще и Майи до сих пор нет. Она бы с этим точно справилась. К тому же у нее хорошие отношения с куратором Роком. Пауза затягивается, и я решаюсь. Предлагаю кандидатуру Крикса. Мое предложение в с т р е ч е н о недоуменной тишиной. Даже корсиканец и тот кажется ошарашен. Если откинуть эмоции и подключить логику, то он лучший вариант. Крикс знает, как думают п е р е в е р т ы ш и Его учили как наследника, то есть и ведению жестких переговоров, в том числе. Несостоявшийся перевертыш кивает в подтверждение моих слов. Он знает все тонкости этикета и не сядет случайно в лужу на пустом месте. Правильно сформирует запросы и сможет тактично и на их языке высказать их. К тому же немаловажным является то, что он не любит оборотней. Крикс ничего на это не сказал, но встал в такую позу, что всем все стало понятно без слов. То есть в плане отстаивания нашей позиции он лучший вариант. К тому же рядом в узломе будем находиться Галей и я. Ожидал взрыва обсуждений, криков и споров, но едва договорил, как все вытянули шеи, будто что-то увидели за моей спиной. Оборачиваюсь и делаю шаг в сторону. Потому как взлетевшая на парапет Майя иначе бы врезалась в меня. Запрыгнув на крышу, девушка приветственно взмахнула рукой. Всем привет! Насколько я расслышала, вы наконец-то договорились. Одновременные кивки от Крикса и Галея подтверждают ее догадку. Это хорошо. Но я по делу, маэстро. Можно вас украсть на несколько часов? Это важно. Зависаю на секунду. Очень не хотелось бы куда-то сейчас уходить. Так как понаблюдать за проведением переговоров между Криксом и представителями дома на холме мне кажется первоочередной задачей. Маэстро, мы справимся. Не так интерпретировав моё восклицание, комментирует Галей. А раз Майя говорит важно, то мы поймем. Отлично, восклицает девушка и берёт меня за локоть. Может и правда что-то случилось. Не станет же она просто так прибегать и дергать на пустом месте. А переговоры всё равно узнаю, как они прошли. Киваю Майя, и мы вместе спрыгиваем с крыши.